Лэнни потянула. верная ручка опустилась и щелкнула. Тотчас же что-то выстрелило с потолка. Конический сноб щадящих пуль, усеявших в где стоял бы, потянувшись за ручку. А в коридоре взвыла сирена, громкая, хриплая и знакомая. Лэнни пораженно отшатнулась, ударившись от стену. Дверь приоткрылась на пару дюймов. «Туда!» — крикнула Ленни и нырнула внутрь. Мэтт следом. Хлопки выстрелов щадящими пулями потерялись звуки сирены. Но Мэт увидел в комнате четырех человек, выстроившихся напротив двери, пригнувшись, словно для стрельбы по мишени. Они еще продолжали стрелять, когда Ленни упала. Обречена? И вправду? Замечание Гарри показалось нелепым даже ему самому. Но не ожидал такой легкой капитуляции. — Сколько всего, сынов земли? — Этого я не могу вам сказать. — Я вам могу, — заявил Миллард Парлетт. — Меньше четырехсот. На всей горе, посмотри-ка, меньше 700 активных мятежников. Триста лет вы и вам подобное пытаетесь поднять восстание, и ничуть не продвинулись. Продвинулись совсем мало. «Вы, разумеется, вербуете своих мятежников среди колонистов. Беда ваша в том, что большинство колонистов вовсе не хочет, чтобы команда потеряла власть над плато. Они довольны тем, что есть. Ваши побуждения непопулярны. Я уже попытался прежде объяснить, почему. Позвольте, я попробую снова». С явным усилием он переместил руки достаточно чтобы сложить их на коленях время от времени у него случайным образом подергивались мускулы на плечах не то чтобы они не воображали будто смогут управлять лучшей командой если до этого дойдет все всегда так считают они боятся исполнения да и не станут рисковать своими костями и кровью чтобы совершить эту перемену пока исполнение распоряжается всем оружием электроэнергии на плато. Но дело не в этом. Дело в том, что они по-настоящему не считают правление команды несправедливым. Все это основывается на банках органов. С одной стороны, банки органов – это ужасная угроза. Не просто смертная казнь, но позорная гибель. С другой стороны, банки – обещания. Человек, который этого заслуживает и может за это заплатить, даже колонист, может получить в госпитале медицинскую помощь. Но без банков-органов помощь невозможна. Человек умирает. Знаете, что сделали бы вы, мятежники, если бы вам удалось поставить команду на колени? Некоторые настаивали бы на уничтожении банков-органов. Они были бы убиты или изгнаны их собственными товарищами. Большинство сохранило бы банки органов в прежнем виде, но пополняло бы их за счет команды. Теперь его шея окрепла и он поднял голову, чтобы увидеть нетерпеливые взгляды. Хорошая аудитория. И, наконец-то, он подцепил их на крючок. — До ныне, — продолжал он, — вы не могли поднять мятеж, потому что не могли убедить достаточное количество бойцов, «Справедливости вашего дела. Теперь это в ваших силах. Теперь вы можете убедить колонистов горы «Посмотри-ка, что банки органов необратимо устояли. Потом подождать немного, и когда исполнение не будет распущено, выступить», — Гаррекин сказал. «В точности тоже, думал и я. Только, похоже, вы меня опередили. Почему же вы обвинили меня в глупости?» «Вы сделали дурацкое предложение». «Вы решили, будто я пытаюсь сохранить грустром робота в тайне. Совершенно наоборот. Только сегодня утром я...» «Наконец-то я понял», — сказал Худ. «Вы решили примкнуть к победившей стороне, не так ли, Парлетт?» «Вы дурак? Брехлевый дурень колонист?» джейхуд покраснел. Он стоял совершенно прямо, опустив руки по бокам и стиснув кулаки. Парлетт был растержен не менее. Старик пытался переместить свой вес, и в результате все мышцы его тела плясали. Он произнес. — Вы обо мне столь низкого мнения, что воображаете, будто я следую подобным побуждениям? — Расславься, Джей. — Парлетт, если вам есть что сказать, говорите. «Если мы приходим к неверным заключениям, будьте любезны предположить, что вы плохо выражаете свои мысли, и не старайтесь сваливать вину на других». «Почему бы вам всем не посчитать до бесконечности?» — предложила Лидия Хенкаг Парлетт проговорил медленно и ровно. «Я пытаюсь предотвратить кровопролитие. Это вам достаточно ясно?» Я пытаюсь предотвратить гражданскую войну, способную унести половину людей на этой планете. — Вы не можете этого сделать, — сказал Гарри Кейн. — Она приближается. Кейн, не могли бы мы с вами и вашими союзниками выработать новую конституцию для Гары Посмотрика? — Припосадочное соглашение явно станет недействительным. — Явно. Сегодня я сказал речь. Собственно, я, кажется, все эти чертовые сутки провел за произнесением речей. Сегодня днем я собрал экстренное заседание, протащив его в совете. Вам известно, что это значит. Да, выходят, выговорили со всеми членами команды на плато. Я рассказал им, что было в Грузии, трамброта 143. Я показал им этот груз, я растолковал им проблему банков-органов и связь между технологией и этикой. Я им сказал, что если тайна трамп когда-нибудь дойдет до колонистов, колонисты устроят массовый бунт. Я из кожи вон лескин, чтобы они перетрусили. Я знал с самого начала, что мы не сможем хранить эту тайну вечно. Теперь, когда ее знают 30 тысяч человек, она выплывет еще быстрее, даже если всех нас убьют в сию секунду. Я сделал все это, Кейн, чтобы предупредить их, чтобы напугать их. Когда они поймут, что тайна раскрыта, они, может быть, напугаются достаточно, чтобы пойти на торги. Те из них, кто умен. Я долго планировал это, Кейн. Я даже не знал, что нам пошлет земля, Это могла быть регенерационная сыворотка или устройство для дешевого изготовления аллопластических заменителей или даже новая религия, что угодно. Но что-то предстояло, и вот оно здесь, и Кейн, мы должны постараться предотвратить кровопролитие. Короткое дыхание парлята и неуклюжие попытки заставить язык и губы преодолеть влияние ультразвука исчезли, Голос его стал плавным и напевным. Он поднимался и опускался, чуточку хрипловатый, но необыкновенно убедительный. — Мы должны попытаться. Может быть, мы сумеем найти, на чем поладят команды и колонисты? Он остановился, и три головы почти машинально кивнули. Глава 11. Разговор с главой. Мэтт увидел четырех человек и увидел, как Ленни зашаталась. Он попытался было повернуться и побежать, но в тот же миг раздался ужасный звон. Точно он оказался внутри церковного колокола. Так что Мэтт изменил намерение и прыгнул в сторону, зная, что коридор должен наполниться ультразвуком. «Закройте эту чертову дверь!» — взвел чей-то голос. Один из охранников бросился выполнять приказ. Мэт почувствовал ультразвуковое оцепенение, и колени его начали превращаться в воду. Он не сводил глаз с четверых врагов. Один из них наклонился над Ленни. — Совершенно одна, — сказал он, — чокнутая. Хотел бы я знать, где она взяла эту одежку. — Сняла, наверное, с кого-нибудь из команды. Другой охранник неприятно заражал. — Заткнись, Рик. Давай, пособи. Посадим ее на стул. — Охотничье ружье. А не хотелось бы получить заряд из такого, верно? Немало и пришлось пройти, чтобы добраться до Вивария. Обычно их сюда приходится тащить с новорожаниями.